Ах, как я ее хорошо, отчетливо и ясно помню, она стояла и, слава Богу, до сих пор стоит недалеко от моего двухэтажного дома детства, буквально в 40 метрах по улице 20 лет РКК. Много раз рисовал я ее и карандашом, и акварельными красками, часто ее вспоминал, и пролетевшие вот уже полвека все-таки не заретушировали образ котельной. Она стояла как-то по-особому значимо и гордо, кирпичная, коренастая, с высокой трубой и железными скобами-ступеньками. Мы с братишкой ее называли сорконожкой за сходство с известной гусеницей, которая может ползти и горизонтально по земле, и по-иному. Вертикально. Сколько различных воспоминаний связано с ней, и боролись мы, пацаны, тогда многократно у ее восточной стены, благо, песочек кто-то привез, отменный, почти без крупных камней, и в прятки около нее играли, и тачку с углем возили по широким, черным от угольной пыли. Доскам, когда отец работал кочегаром. И по субботам всей большой семьей мы ходили мыться в ванне, располагавшейся в ее теплых недрах, пахнущих специфическим паром и горелым углем, который, сгорая, весело плясал в открытых топках и, если мы близко подходили, обжигал. Отец Волнуясь за нас, отгонял, говорил, что мешаем ему, и забрасывал то и дело полную черного кускового угля лопату за лопатой, иногда внимательно всматриваясь в показания приборов. И прошло полвека, а котельная, хоть и, возможно, не работает, но стоит. И в этом своем полном достоинстве стоянии говорит мне о прошедших годах, таких ярких, таких памятных, наполненных радостью, восторгом и удалью, годах моей молодости».